Детство. Успех книг со страницами. Глава 21. Пессимисты давно упрямо бубнят. Книги вид вымирающий, и в ближайшем будущем они совсем исчезнут. Их вытеснят более ленивые формы досуга и безжалостный вездесущий интернет. Этот прогноз, в общем, соответствует ощущениям человека третьего тысячелетия. Жизнь ускоряется с каждым днём. Последние технологии отодвигают в угол новинки позавчерашнего дня. Сроки устаревания стремительно уменьшаются. В гардероб следует вносить актуальность каждый сезон. Телефон заменять, как только выходит новый флагман. Гаджеты постоянно надоедают просьбами обновить приложение. Вещи пожирают своих предшественников. Если мы не будем напряженно бдеть, оставаться на чеку, то безнадежно отстанем от мира. Средства массовой информации и социальные сети с их головокружительной мимолетностью тоже подпитывают эти ощущения. Нас подталкивают любоваться всяческими новинками, летящими на нас, словно серфингисты на гребне необратимой вспять волны. Однако историки и антропологи напоминают, что в глубинных водах Все меняется медленно. Виктор Лапуэнто Хине написал, что современному обществу свойственен явный перекос в сторону будущего. Когда мы сравниваем старое и новое, например, книгу и планшет, или монахиню в вагоне метро и подростка с телефоном, сидящего рядом, нам кажется, что у нового больше будущего. На самом деле все совсем наоборот. Чем дольше какой-либо предмет или обычай с нами, тем больше у него будущего. Новинки долго не держатся, как правило. В 22 веке с большей вероятностью сохранятся книги и монахини, чем ватсап и планшеты. В грядущее точно прорвутся столы и стулья, а вот плазменные панели и сотовые телефоны неизвестно. Праздновать зимнее солнцестояние мы продолжим и тогда, когда об искусственном солнце соляриев все позабудут. У такого допотопного изобретения, как деньги, есть все шансы пережить кино в 3D, дроны и электрические автомобили. Многие тенденции, которые, как мы полагаем, пришли навеки, начиная с неуемного потребления и заканчивая соцсетями, отступят. А старые традиции, сопровождающие нас с незапамятных времен, от музыки до духовных исканий, никуда не денутся. В самых развитых странах мира поражает как раз их любовь к архаике, монархии со всеми ее протоколами и ритуалами, классической архитектуре, древнего вида трамваем. Вот если бы Марциал разжился машиной времени и попал ко мне в гости, он почти не увидел бы знакомых предметов. Его изумили бы лифты, дверной звонок, роутер, оконные стекла, холодильник, лампочки, микроволновка, фотографии, розетки, вентилятор, колонка, сливной бачок, застежки молнии, вилки и открывашки. Он испугался бы свиста скороварки и подскочил, как ужаленный, когда стиральная машина вошла бы в режим отжима. В тревоге стал бы разыскивать тех, кто говорит из радиоприемника. Звонок будильника поверг бы его в ужас, как повергает, впрочем, и меня. По облику предметов и близко не догадался бы, для чего служат пластыри, спреи, штопоры, швабра, сверла... Фен, выжималка для лимона, виниловые пластинки, бритвенный станок, застежки на липучке, степлер, помада, солнечные очки, молокоотсос или тампоны. Но вот при виде моих книг он бы успокоился, он бы их узнал. Взял бы, открыл, перелеснул страницы, провел бы указательным пальцем по строчке и почувствовал бы облегчение. Хоть что-то из его мира дошло до нас. Поэтому на все апокалиптические предсказания, касающиеся будущего книг, я отвечаю, и вам не хворать. В нашей жизни не так уж много предметов, насчитывающих тысячелетия. Все они доказали свою живучесть, от них не очень ты избавишься. Колесо, стул, ложка, ножницы, стакан, молоток, книга. Нечто в их базовом дизайне в предельной простоте препятствует радикальному усовершенствованию. Они прошли много испытаний, прежде всего, испытаний временем. А мы так и не подыскали им никакой достойной замены. Может, только слегка доработали материал или составляющие. В своей скромной утилитарной сфере они вершина совершенства. Вот почему я думаю, что лучшим приспособлением для чтения всегда будет книга или что-то очень похожее на нее, как, например, книга до изобретения печатного станка. Более того, эти мафусаилы предметного мира, веками определяющие нашу жизнь, влияют на новшества, придают им свои свойства. Старинные книги послужили образцом хитроумных персональных компьютеров. В конце 1960-х большие вычислительные машины занимали целые комнаты, а стоили как целые дома. Программировать эту недвижимость нужно было с помощью перфокарт, и предназначалась она для военных и бизнес-целей. Но однажды у Алана Кея, молодого программиста исследовательского центра компании Zyrox, в Пало-Альто Ресерч Сентр, ПАРС, случилось озарение перевернувшие жизни всех нас. Размышляя об отношениях людей и компьютеров, он пришел к выводу, что самое перспективное — наладить между ними персональную связь. Понял, что компьютеры могут стать массовым явлением, технологией, которая проникнет в гостиную каждого дома и будет использоваться миллионами людей вне зависимости от профессий. Кейн набросал дизайн, нового компьютера, легкого, переносного, как книга, доступного, простого в работе. Сделал несколько образцов из картона, веря, что за несколько лет информатика прогрессирует настолько, что идею можно будет воплотить. На посту в PARC продолжал разрабатывать свое детище, которое назвал «Дайна Бук». Имя намекает на суть «Динамическая книга» то есть похожая на древние кодексы, но интерактивная и контролируемая читателем. Она будет обеспечивать подпорки познанию, как это делали книги и печатные издания все последние века, плюс преимущество новых методов вычисления. Первые экспериментальные дайна получили название «Альта». Во второй половине 1970-х они уже работали. Около тысячи штук не только в PARC, но и в Сенате и Конгрессе США, а также в Белом доме, и все предоставлены компании Xerox. Наступала новая эпоха. В большинстве учреждений, несмотря на многочисленные функции Альта, их использовали в основном для работы с текстом, дизайна и коммуникации. По сути, как электронные эквиваленты книг. В 1979 в P.A.R.C. приехал Стив Джобс. Его поразило то, что он увидел. Внешний вид Альта стал основой для всех последующих компьютеров Apple. И даже сегодня его облик прослеживается в самых новых продуктах ноутбуки, планшеты и смартфоны — результат дальнейшего продвижения по пути к легкому, компактному, переносному компьютеру, подобному карманной книге. В 1984 году каллиграф самнер Стоун был назначен директором по типографике компании Adobe. Он собрал команду и поставил сотрудникам задачу разработать новые шрифты — посоветовав черпать вдохновение в традициях древности. Программа Adobe Originals выбрала три лучшие стилизации шрифтов до печатной эпохи. Литос на основе греческого алфавита. Дизайнер использовал надпись посвящения на храме Афины в Приене. Сегодня хранится в Британском музее. Троян — удачная попытка воссоздать в гарнитуре буквы с колонны Трояна в Риме. Шарлемань — который, вопреки названию, имеет отношение не к Карлу Великому, а к заглавным буквам Бенедикционала святого Этельвольда, богослужебной книги с текстами торжественных и епископских благословений. Так западная рукописная традиция переродилась в цифровые времена. Также в 1980-е годы Adobe разработала язык программирования PostScript, в котором за модель изображения текста берется вид бумажной страницы. Следующим шагом стал формат PDF, Portable Document Format, появившийся в 1993 году. Он дал возможность ставить пометки в электронных документах так же, как в напечатанных или написанных от руки и укрепил понимание архитектуры документа, вдохновленной старинными книгами. Это были разумные решения. Без соответствия между образами и ощущениями старого мира на бумаге и нового на экране, компьютеры показались бы первым клиентом чужими непонятными нежизнеспособными машинами. Без узнаваемой визуальной организации и тесной связи с обычными повседневными документами никто бы не сообразил, какую пользу могут приносить эти новые штуки. Парадокс технического прогресса. Сохранение традиционных координат, структуры страницы, типографических норм, макетов, формы букв стало ключевым фактором внедрения невероятных перемен, знаменующих цифровую эру. Ошибочно думать, будто каждое новшество стирает и замещает традиции. Будущее всегда искоса поглядывает на прошлое.